Вся воскресенье она провалялась в постели, силой загоняя себя в дремоту. Хотя какая уж там дремота. Наивный самообман, только и всего. А на самом деле ждала. Чутко ждала. Сейчас вот, сейчас заверещит дверной звонок. Она откроет, а за дверью Никита. Прости, не нуль я свинья, обидел тебя. Нет, она его не впустит, конечно. И не простит. Разве можно такое простить? Да еще после всего сказанного. Как бы ж там, она назойливо себя преподносит. Куража в ней нет. Стервозной изюминки. Да, и правда нет. Ни куража, ни стервозности. Зато любви много и преданности. Да и вообще. Разве можно эти определения на чаше весов сваливать? И упрекать человека в отсутствии того, чего ему природа не дала. А может, и слава богу, что не дала. Вон их сколько сейчас. Этих куражных и стервозных. Куда ни плюнь, Обязательно в стерву попадёшь. Тоже нашёл, чему прикнуть. Вот придёт сейчас, а она скажет. «Давай, выкатывайся. Иди к своим куражным стервозным». Никита не пришёл и не позвонил. «Кто угодно звонил, только не Никита». Мама звонила. Настя, Танька. И каждый раз она вздрагивала, глядя на экран дисплея. И не пыталась скрыть нотки злого разочарования в голосе. «Да, мам». «Нет, не приеду сегодня». Да почему не отпускает? Я ж не в тюрьме, чтобы меня не отпускать. Да не злюсь, я мам. Болею просто. Да, немного простыла. Всё, пока. Я потом тебе перезвоню. Позже. Нина нажала на кнопку отбоя. Отругала себя, запоздала. Мать-то при чём? И тут же поймала себя на мысли. А ведь не хочется возвращаться в родительскую квартиру. Ой, как не хочется. Потому что вопросы будут. Что да как, да почему. Мама ещё туда-сюда. Может, и смолчит. А папину грозную бесцеремонность никто не отменял. Обязательно вылезет со своей злой досадой. Я ведь предупреждал, мол, попользуется тобой и бросит. Не умеет папа молча за дочку переживать. Не объяснишь ему, что это неправильно. Тоже, наверное, природа. Тоже наивная любовь нараспашку. Так она и пролежала весь день. То просыпаясь, то снова проваливаясь в тяжелую дрему. Всё положенное организму время на сон израсходовало. А ночью хоть плачь. Такая тоска бессонная навалилась, маята маятная, что и впрямь слёзы спасением были. Всю подушку насквозь проплакала, потому что ясно вдруг стало, как божий день. «Не придёт Никита. Это действительно всё. Надо принять. Слезами вылить». Нина задремала, когда за окном уже послышались голоса первых птиц. А вскоре и будильник заверещал. «На работу пора». Встала, глянула на себя в зеркало, ужаснулась. «Как с таким лицом на работу?» Ночные слезы сделали свое черное дело. Веки красные, очучные до неприличия. В глазах-щелочках застыла мука невыразимая. Нос распух, а губы сухие, почти белые, в ознобных трещинках. «Как с этой красотой на улицу выходить? Даже на лихорадку не спишешь». Придётся на себя чужие жалостливые взгляды поневоле притягивать. Нос и губы хоть как-то можно косметикой завуалировать, но глаза глаза не спрячешь. Может, солнцезащитные очки нацепить? Так с утра вроде и солнца нет, а вовсе смешно. Пока пыталась привести себя в порядок, отвлеклась на квартирный вопрос. И в самом деле, зачем торопиться к родителям? Вполне можно и здесь пожить. Прийти в себя. Залечить в одиночестве душевные раны. А потом и ещё можно на продление срока договориться. Не так дорого эта Марина берёт за квартиру. Не хочется под родительский кров, хоть убей. Не повезло, в автобусе свободных сидячих мест не оказалось. Ещё бы, утренний час пик. А как бы хорошо было ехать до работы, отвернув неказисто зарёванное лицо к окну. Вон тётка сбоку. Так и колит из глаз любопытной жалостью. А с другого боку мужичок неказистый, лысоватый. Тоже принялся разглядывать в упор. Ну, тёткина любопытство ещё туда-сюда объяснить можно. А этот чего? Глянула на него сердито. Отвернись, мол, это же неприлично, в конце концов, так незнакомого человека рассматривать. А ему хоть бы хны. Наоборот, ещё и улыбнулся нахально. Неприятный тип. Приземистый, как танк. Лысо-белобрысый, лопоухий. Глаза буравчики. наклонился к уху, спросил тихо. Девушка, у вас что-то случилось, да? Нина пожала плечами, едва сдерживаясь, чтобы не нахамить в ответ. Нет, так он себе её ответ, в принципе, представляет. Да, мол, случилось. Ах, вы знаете, меня вчера парень бросил. я могу вам чем-то помочь, девушка. вот привязался, чудовище лопоухое. Нет, хамство его только разодорит. Лучше холодной вежливостью окатить, чтобы отвязался. Сквозь зубы, не поворачивая головы, Нина ответила. «Благодарю, молодой человек. Вы мне ничем помочь не сможете». «Ну, не такой уж я молодой. И не такой немощный. Если у вас и впрямь что-то серьезное случилось, то я вполне. Вот, возьмите. Может, вам пригодится. Если надумаете, звоните». И сунул ей в руку какой-то картонный прямоугольник. Она сразу и не догадалась, что это всего лишь визитка. Глянула в недоумение. Белый глянцевый фон, фамилия с именем-отчеством. Даже логотип какой-то есть. Пробежала быстро глазами. Детективное агентство «Секрет». Частный детектив. Тряпкин Виктор Иванович. Хмыкнула, улыбнувшись. «Понятно. Работает человек. Никаким проявлением сочувствия тут и близко не пахнет». «Что, Виктор Иванович, с клиентами напряжёнка, да?» «В смысле? Не понял?» Моргнул мужчина белёсыми ресницами. «А чего тут понимать? Тяжёлые времена? Клиентов себе в транспорте ищите?» «Если у дамочки, мол, заплаканное лицо? Что, на промоутеров и рекламу денег нет, да?» «Ну зачем вы так? Наоборот, я из самых хороших побуждений». «Ладно, спасибо вам за побуждение. Позвольте я пройду. Мне выходить на следующей остановке». Вышла, глянула на часы. «Ого! Надо бы поторопиться. До начала рабочего дня пять минут». «На работу опаздываете, да?» Услышала рядом тот же вежливо вкрадчивый голос. Нина обернулась. «Здрасте, приехали». Тряпкин топает рядом, улыбается. «Послушайте, как вас там?» «Послушайте, Виктор Иванович». «Можно Виктор. Или просто Витя. Я ж молодой, мне тридцать всего». «Что вам от меня надо, просто Витя?» «Я не нуждаюсь в услугах частного детектива. Вы зря теряете время. Не ходите за мной, пожалуйста». Да нам, наверное, по пути просто. Я тоже в этом районе работаю. Офис на углу Гоголя и Минжинского. Такое старое здание, с колоннами, знаете? Не верите, посмотрите на визитки. Там адрес есть. Гоголя, 57, третий этаж. Офис 312. Да верю, верю. А я, кстати, видел вас в этих краях. Теперь вспомнил. Вы с подругами часто в кафе Палермо обедаете, правильно? Да, бывает. А как вас зовут? «Давайте познакомимся уже, а то как-то неловко. Будто вы от меня удираете, а вас преследую». «Да постойте хоть минуту. Ну что же вы?» «Вы извините, Виктор, но я уже пришла. Опаздываю, извините». Нина схватилась за ручку двери родной конторы. «Погодите, но вы не сказали...» «Как вас зовут всё-таки?» «Нина». «Очень приятно, Нина. А может, мы... Вы до какого часу работаете?» «Не до какого. Всего доброго, Виктор. извините. Честное слово, опаздываю. И рванула внутрь, через фойе на лестничную площадку, на ходу расстегивая молнию на куртке. «Нинка! Нинка, погоди!» услышала сзади запахавшийся Настькин голос. «Привет!» обернулась к ней Нина на ходу. «Что, тоже опаздываешь?» «Ага. А кто это с тобой был, Нинк?» «Да так, никто, в общем. Один частный детектив». «Кто? А зачем тебе частный детектив?» «Никиту своего отслеживать собралась?» Подозрения какие-то образовались, да? никита больше нет, Настька. И не спрашивай больше ничего, ладно? Прими как факт. Ого, расстались, что ли? Он бросил тебя, да? Ну, я так и предполагала, в общем. Настя, прекрати. Я же просила. Ладно, ладно. А этот, с которым я тебя сейчас видела, ничего вроде? Хм, это ты к чему, интересно? Да я вообще его в первый раз вижу. Если честно, даже разглядеть не успела. А ты, выходит, разглядела уже?» Наська не успела ответить. По коридору им на встречу спешила с неизменным пухлым ежедневником подмышкой Елена Петровна. «Девочки, я на оперативку. Нина, как себя чувствуешь?» «Да ничего, нормально. А лицо совсем больное. Я бы даже сказала, несчастное. И глаза красные, опухшие. Ничего не случилось, нет?» «Нет, ничего не случилось». «Просто у меня аллергия на лекарства, Елена Петровна. Много всяких препаратов за выходные в себя впихнула, чтобы к понедельнику выздороветь», — соврала Нина на голубом глазу. «Настька злорадно ухмыльнулась», — подруга называется. «Чего ухмыляться-то? Сдержать своих счастливых эмоций не может. Ура, у соседа корова сдохла». Хотя и впрямь, наверное, не может. «Наверное, это естественная реакция. У всех такая бывает. Даже у самых подруг-подруг». У дважды подруг и трижды подруг. Особенно, если у одной из подруг, отродясь никакой коровы, не водилась. Некрасиво звучит, конечно, кто ж спорит. Зато честно. Да и разве можно на Настюку, в принципе, обижаться? По традиции, пока начальница была на оперативке, конечно же, предполагалось чаепитие. Позвонив девчонкам в техотдел и позвав их на чай, Настя спросила осторожно. «Нин, а Таньке с Анькой про своё горе расскажешь?» «Если хочешь, сама скажи, если тебе в кайф». ну почему сразу в кайф-то? Зачем ты так?» «Ладно, не злись. Неприятно, конечно, о таких новостях рассказывать, но придётся». «Надо раз и навсегда закрыть эту тему и забыть». «Не было никакого Никиты, и всё. Никогда не было». Дверь в кабинет открылась, явив им улыбающиеся лица подруг. Анька уставилась на неё подозрительно. «Чего такая морда лица расхлябанная, Нин?» Перевела всю ночь, что ли? О, не в бровь а в глаз. Старательно печально рассмеялась Наська, доставая из тумбочки чайные чашки. А наш со своим Никитой рассталась, Аньк. Да ты что? А почему? Вроде у вас всё тип-топ было. Девочки, а можно без подробностей? Давайте так, расстались и всё. Через силу улыбнулась Нина. Но не могу я это в подробностях обсуждать, извините. Иначе опять реветь начну. «А куда ещё реветь? Сами же видите». «Да, жаль», – не унималась Анька, сочувственно качая головой. «Классный был парень. Жаль». «Да ну, чего в нём классного-то?» – вступила в диалог хмурая Танька. «Все они классные. Особенно на закате, когда лицом к стене спят. Всё равно жалко. Красивый был у Нинки парень, Тань. С таким хоть где не стыдно показаться». «Подумаешь, красивый. С лица воды не пить». Да и для замужества это красота, как корове розовый шарфик. Не, девки, муж должен быть некрасивым, чтобы душе спокойнее было. И чтобы больше тебя ценил, красавицу, и налево не ходил. Правильно я говорю, Настя? Ага. Хочешь армянский анекдот про мужскую красоту? Давай. И сахар еще передай, пожалуйста. Ну так вот, относительно анекдота. У армянского радио спрашивают, какой муж лучше? Красивый и неверный или некрасивый, но верный? Армянское радио отвечает. А это уж вы бразовами, дорогие женщины. Что вам больше нравится? Есть торт сообща или дерьмо в одиночку? Пока девчонки смеялись, Настя склонилась, шепнула ей в ухо. Вообще-то это глупость, Ининг, про дерьмо в одиночку. Да и не такой уж он некрасивый. Не поняла, кто некрасивый, Настя? Да тот, с которым ты у двери в офис знакомилась. Я слышала. Телефончик-то свой дала, надеюсь? Нет, не дала. Ну и зря. И специальность у него хорошая. Частный детектив. Я слышала, они приличные деньги зарабатывают. Очень приличные. Ну кому до чего, а вшивому до бани? Причём тут его деньги, насть Это вы о ком? Полюбопытничала Танька, пробежав по их лицам глазами. Кто очень приличные деньги зарабатывает? Мы с Анькой что-то пропустили, да? Ответить Нина не успела. В дверь молнии ворвалась Елена Петровна. Оглядела сердито-честную компанию. «Так, кончаем чаепитие. Работать пора». «Нет, что это такое, а? Называется кошка из дому мыши в пляс?» «Настя, даю в бухгалтерию. Мне справка о движении средств нужна». «Нина, а ты смету по фундаменту закончи, по третьему объекту». «И без того не успеваем ничего. Сейчас на оперативке втык получила. Хорошо, хоть премии квартальные не лишили». «Работаем, девочки, работаем!» До обеда и впрямь вздохнуть некогда было. Зато обедать решили пойти в Палермо. В честь получения премиальных. Сели за любимый столик и сделали заказ. «Привет, Нин!» Услышала она за спиной знакомый голос. «А это опять я!» Нина обернулась. «Да что ж такое!» «Опять просто Витя!» «Действие второе, все те же в лаптях!» «Караулил ее, что ли?» Девчонки уставились заинтересованно. И Танька вдруг предложила ни с того ни с сего. «А вы садитесь за наш столик, чего уж там? Мы потеснимся, садитесь». «Спасибо, я с удовольствием. Сейчас только стул принесу». Расплылся в улыбке просто Витя. «Ну зачем, Танька?» прошепила Нина сердитой гусыней. «Да ладно», — отмахнулась легкомысленно Танька. «А он ничего, прикольный». Витя устроился со своим стулом между ней и Настикой. Жестом подозвал официантку. девочки Чего будем за знакомство? Вино или шампанское? А давайте шампанское. Изгаляясь, широко махнула рукой Танька. Если уж знакомиться, так с шампанским. Да, вы правы. Отчего-то смутился Витя, улыбаясь подошедшей официантке. Нам шампанского, пожалуйста. Ну и фруктов еще. И шоколадку. И прибор еще один принесите. Потом знакомились. Девчонки веселились вовсю, ерничая церемонностью. Кокетничали слегка. Пили шампанское. Витя хоть и держался молодцом, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. И всё взглядывал на Нину сбоку, будто искал поддержки. Потом улучшил момент, шепнул на ухо. «Я тебя после работы увижу, Нин. Ты во сколько заканчиваешь? В 6 А то мне уходить пора. У меня встреча назначена». Нина растерялась, пожала плечами. Витя тем временем снова подозвал официантку. Попросил принести счёт. И не только за шампанское, фрукты и шоколадку, но и за весь заказ. Девчонки были сражены на повал, а Танька прошептала Нине на ухо. «Надо же! Прямо аттракцион неслыханной щедрости. Он явно на тебя запал, Нинк!» Когда Витя, вежливо попрощавшись, ушёл, все ещё какое-то время молчали. Потом Настька тихо произнесла. «Вот вам ещё один плюс относительно армянского анекдота. Плюс в пользу некрасивых. Пожалуйста, сама простота и щедрость. И есть их надо, как то дерьмо, в одиночку. Грустно подхватила Анька, но тут же поправилась. А вообще зря я так, наверное. Просто завидую тебе, Нинка. Да при тут я? Ладно, не оправдывайся. Парень действительно хороший. В своей простоте и хорош. Хм, а говорят, простота хуже воровства. Завистливо хохотнула Танька, глядя в окно. Действительно простота. Подвиньтесь, девочки, я за ваш столик присяду. «Так ты ж сама его пригласила, Таньк!» Искренне возмутилась Настя. «Да ладно, сама не сама. Может, я тоже Нинке завидую. Не успела с одним расстаться. А тут уже другое на тебе, готовенькое. А в принципе нормальный парень. Ты с ним обязательно замути, Нинк!» «Да ну, не смогу я!» Нина махнула ладонью и отвернулась к окну. В горле почему-то защекотала подозрительно. И она втянула носом в воздух, чтобы остановить непрошенную слезу. «Брось! Чего ты не сможешь-то? Ещё как сможешь! Сама-то помнишь, какие недавно речи толкала? Вроде того, что нам, серым мышам, особого счастья в этом плане не светит. Так я же про любовь говорила, Тань, что нам без любви нельзя, что любовь для нас единственное доступное счастье. Любовь, а не оба чего. Ну да, я помню, не возникай. Но никто ж не виноват, что у тебя вместо любви вдруг депрессия образовалась. Вот и выходит, что этот Витя... На данный момент для тебя самое то, как ножпа в первый критический день. А иначе тяжело, Нинк, без ножпы Знаем, проходили. Танька права, Нин, тихо добавила Анька, грустно вздохнув. В том смысле, что не всем так везет, чтобы сразу и в новые отношения. Грех же не воспользоваться, как нецинично это звучит. Да какое уж там цинично, эхом откликнулась Настя. Можно подумать, эти новые отношения на каждом углу штабелями лежат. Действительно повезло, по-другому и не скажешь. Дура будешь Нинка, если такое везение не заценить. Ладно, пойдемте, а то с перерыва опоздаем, Елена ругаться будет.